Глава восемнадцатая. Это совещание состоялось по инициативе Цвигуна. На государственной даче «Заречье-6» помимо него собрались Романов, Машеров, Ивашутин, Кулаков, Шелепин и Агарков. Кому-то пришлось пожертвовать важной встречей, кому-то личными делами, но просьба Семена Кузьмича была очень настойчивой, так что собрались оперативно. О теме совещания не был осведомлен никто – Цвигун выглядел весьма озабоченным, поэтому все взирали на председателя КГБ с тревожным ожиданием. «Спасибо, товарищи, что нашли время собраться и простите, что отвлек от ваших проблем, но слишком уж щекотливое дело, требующее, как я посчитал, нашего общего решения». «Ну, что у вас там, Семен Кузьмич? Заговор раскрыли? Не томите уже, выкладывайте!» – поторопил его Романов. Семен Кузьмич откашлялся, Глотнул воды из стакана. В общем, товарищи, дел такое. Завербованный нами еще семь лет назад сотрудник аналитического отдела ЦРУ на днях оставил в тайнике зашифрованное сообщение для свозника из Советского посольства в США. Текст его дошел до меня, и, я, ознакомившись с ним, я и решил попросить вас, товарищи, собраться в этом составе, где голос каждого имеет серьезный вес – Не в обиду товарищам Щербицкому, Мазурову, Матросову и Судоплатову. И Алферову, добавил Машеров. И ему тоже, кивнул Свигун. Не то, чтобы я в ком-то сомневался, но когда слишком много людей владеют секретной информацией, она уже перестает быть таковой. Опять же, не в обиду. Короче, в сообщении шла речь о нашем госте из будущего Сергее Андреевиче Губернском. Якобы его персоной заинтересовалось Центральное разведывательное управление, и первопричиной тому стал роман «Марсианин», в котором, по мнению сотрудников НАСА, описываются технические решения, находящиеся у них в разработке. «Жаль, что мы в свое время проглядели этот момент, иначе могли бы и сами раньше выйти на Губернского». Как бы там ни было, ЦРУ озадачила первого секретаря посольства США, выполняющего функции куратора американской разведки в СССР, обеспечить практически круглосуточное наблюдение за объектом, а также выяснить подробности его биографии. Мы уже, в принципе, и до этого засекли слежку, устроив двойное наблюдение за ними и по-прежнему продолжая прикрывать губернского. «В свою очередь, американцы знают, что мы сами ведем наблюдение за объектом, но пока не в курсе, что мы ведем их самих, и в этом наше преимущество». «Хм, интересно обрисовывается ситуация, потер подбородок Романов. Это еще не все, товарищи. Самое интересное впереди. Так вот...» Из сообщения следует, что агентам удалось раскопать немало любопытных фактов, которые, впрочем, еще больше для них запутали ситуацию. Например, что Губернский посещал Большой театр, когда там проходило одно из первых заседаний нашей группы. Правда, еще без меня. Также они в курсе того, что объект якобы не помнит прошлого. Страдает тяжелой формой ретроградной амнезии, и его родственников и знакомых – Из прошлой жизни так и не удалось найти, что Губернский представился известному артисту Владимиру Высоцкому ясновидящим и предсказал некоторые события ближайшего будущего, которые, естественно, состоялись. «Жалко Высоцкого, из-за каких-то подонков», – начал было Шелепин. «Так вот, в той...» «Истории», – усмехнулся Цвигун, – «высоцкий умер от наркотической ломки в июле 1980-го, как раз в разгар летней Олимпиады. Правда, наш путешественник во времени решил изменить историю, для чего и представился ясновидящим, рассказав Владимиру Семеновичу о реальной дате его смерти, после чего «высоцкий» с перепуга взялся за свое здоровье». «Так и было», – вставил Машеров, – «Я устроил ему отдых на хуторе у знакомых Белоруссии. Вроде пошло на пользу. Только в итоге он прожил на девять месяцев меньше», — резюмировал Шелепин. «Что ж поделаешь, знать бы, где упасть», — развел руками председатель КГБ. «Если разрешить, я продолжу». Опять же, были отмечены периодические встречи Губернского и товарища Машерова. Взгляд в сторону предсовмина, который пожал плечами. Да и его бурная творческая деятельность не осталась без внимания. Одним словом, наш многоуважаемый Сергей Андреевич стал для ЦРУшников серьезной приманкой. И в этом сообщении указывается, что московским куратором, первым секретарем посольства Гарнером Хаттвеем, была разработана операция по похищению объекта с дальнейшей приватной беседой. Не исключено с применением спецсредств. «Скорее всего, имеется в виду так называемая сыворотка правды». «А не может этот наш завербованный оказаться двойным агентом?» поинтересовался Ивашутин. «Мы точно можем ему доверять?» «Тут даже самому себе иногда не доверяешь», пробурщал Цвигун. «Пока он нас ни разу не подвел. Информация от него всегда приходила достоверная». «Что ж теперь делать? Запрятать губернского в спецсанаторий?» предположил Кулаков. — В дальнейшем такая возможность не исключена. Но сейчас у меня есть предложение получше. — Ну-ка, ну-ка, — живился Романов. — Не сыграть ли нам в свою игру с подсадной уткой? Затей рискованная, не скрою, но оно того стоит. В случае удачи, представляете, какой международный скандал разразится? Еще бы, поддохнул Машеров, непроизвольно потирая ладони. ЦРУ нагло, практически среди бела дня, ну или темной ночи, похищает советского гражданина. Причем известного писателя, лауреата премии Хьюго, композитора, режиссера. Да, тут трезво он пойдет на весь цивилизованный мир, товарищи. Вот только где гарантии, что наш план сработает, поинтересовался Машеров. ради, так сказать, скандала, из которого мы, безусловно, извлечем неплохую выгоду, ставим под угрозу жизнь человека, причем человека из будущего, существующего, как мы все догадываемся, в единственном экземпляре. — К тому же, являющегося донором для сыворотки бессмертия, — впал голоса, заметил Кулаков. — Я ожидал подобных вопросов, — сказал Цвигун. Все это верно, и дать стопроцентную гарантию в такой ситуации может только недалекий человек. Даже нет полной уверенности, что объект не попытается вывести в бессознательном состоянии за пределы СССР, хотя вроде бы такого они и не планируют. Напротив, в Москву вылетает некий специалист по развязыванию языков, как его отрекомендовал наш Крот. Поэтому я и предложил обсудить варианты наших действий, чтобы, как говорится, большинством голосов. Председатель КГБ обвел взглядом собравшихся, каждый из которых в этот момент прикидывал в уме наиболее выгодное решение. Так прошло несколько минут, после чего Романов негромко хлопнул ладоши. «Итак, товарищи, у кого какие предложения?» «По мне, так лучше губернским не рисковать», — высказался Кулаков. «Запрятать его куда подальше. И нам, ему спокойно». «А я вот люблю такого рода авантюры», — возразил Ивашутин. «Недаром говорится, что кто не рискует, тот не пьет шампанского. К тому же при грамотном подходе риск минимальный». «Поддерживаю Петра Ивановича», — сказал Агарков. «И я», — кротко высказался Шелепин. — Я тоже за, — добавил Машеров. В конце концов, в планах ЦРУшников нет же убийства Губернского. Да и калечить его вряд ли собирается, если, как говорил Семен Кузьмич, существуют всякие сыворотки правды. — Что ж, четверо уже за. — Товарищ Цвигун, как я догадываюсь, тоже, — резюмировал генеральный секретарь ЦК КПСС. — Таким образом, мой голос мало что решает. Да — Да-да, сейчас это просто голос, Федор Давыдович, на равных правах. И даже если бы я пошел против большинства, но я не пойду, потому что поддерживаю идею с наживкой и понимаю, какие дивиденды нам может принести успешное осуществление этой акции. Так что ваша идея, Семен Кузьмич, принимается шестью голосами «за» и одним «против». «Ну ладно, я тоже «за», — вздохнул Кулаков, покачав головой. «Ну вот, видите, теперь уже единогласно». Так что, товарищ Цвигун, можете смело браться за разработку операции. И постарайтесь, чтобы ваши люди не засветились раньше времени. Насчет этого, Григорий Васильевич, можете не волноваться. Будут работать лучшие из лучших. В день смеха 1 апреля начался показ второго сезона сериала «Заря новой жизни». Что ж, я порадовался за Игоря Андреевича Топалова. Сериал ему удался, получился ничуть не хуже, чем у меня. Естественно, моя не пропускала ни одной серии, как, думаю, и все домохозяйки Советского Союза. А в последние дни я носился по Москве как ужаренный. Концерт моих рокеров в Лужниках был запланирован на субботу 26 апреля, и к тому моменту предстояло утрясти массу организационных вопросов. Аванес практически постоянно находился при музыкантах, которые репетировали еще в Ленинграде. Там же мой администратор снимал апартаменты. Надо же ему было где-то жить все это время. Я как-то заехал в его скромную съемную квартирку в доме постройки XVIII века рядом с фонтанкой, оказавшейся двухуровневой, с паркетными полами, финской сантехникой. Якобы хозяева на год-полтора за границу уехали строить ГЭС где-то чуть ли не в Африке. А тут он подвернулся, человек с рекомендациями. квартплату в размере 50 рублей каждый месяц отдает соседке, доверенному лицу командированных. А тут еще Чарский с меня не слезал, умоляя написать англоязычный альбом для дочки. Вернее, хотя бы пару-тройку песен помимо «Don't speak», потому что еще три композиции он все-таки сумел выцегнить у других композиторов. Пришлось задействовать ночную смену В итоге откопал на кассетах Forever Young группы Alphaville И пару песен из репертуара Моей любимой Pink Try и Sober На перекладывание всего этого на ноты И репетиционный процесс ушло несколько дней Зато наш семейный бюджет значительно пополнился После этого я вернулся к нашим баранам То бишь рокерам Несмотря на обещание Павлова оказать всяческое содействие в вопросе организации шоу, мне практически все пришлось делать самому. Договариваться с телевизионщиками, с постановщиками звукового оборудования и монтировщиками сцены. С МВД, чтобы выставили перед сценой оцепление. Хорошо еще со своей стороны посильную помощь оказывал директор стадиона Виталий Иванович Сильчев. Иначе я просто упал бы, как загнанная лошадь. Хотя как оказывал... просто выполнял свою работу. Например, занялся изготовлением афиши билетов. Но и этого мне достаточно было, чтобы чувствовать себя ему благодарным. За пару дней до концерта группа Аврора в полном составе, включая Аванеса, прибыла в столицу нашей родины, поселившись в гостинице Россия. Концерт, к слову, должны были показать полностью по первой программе ЦТ примерно в конце мая, начале июня, а наш клип, это уже отдельная песня, вот такой каламбурчик получился, должен отправиться в свободное плавание чуть раньше». Накануне концерта я почти не спал, пил кофе на кухне, в очередной раз вспоминая, все ли я правильно сделал, сидел в кабинете, бездумно постукивая по клавишам незаряженной пишущей машинки, с мыслью, не порадовать ли поклонников Фандорина новой книгой, ворочался в постели, с завистью прислушиваясь к сладкому сопению жены. Наутро встал с красными глазами, за что получил выговор от Валентины. Впрочем, она понимала, в каком состоянии я нахожусь, и особо не допекала. «Ровно в девять часов утра поехал в Россию, где мои ребята уже заканчивали завтрак в гостиничном ресторане. Обговорили предстоящие выступления». Концерт по расписанию должен был стартовать в семь вечера, а к трем часам дня мы планировали съездить на саундчек, настроить аппаратуру, чтобы во время шоу не обнаружились внеплановые косяки. В общем, азы концертной деятельности. В одном из отделений моей верной сумки хронопутешественницы покоилась пачка пригласительных, выданная мне от щедрот директора стадиона». Интересно, сколько он оставил для своих знакомых халявщиков? У меня же таковых оказалось достаточно. В Последние дни звонили из союза писателей, союза композиторов, из редакции журналов и издательств, с которыми я вел дела. Даже Градский позвонил и, стесняясь, попросил парочку пригласительных. Короче, ажиотаж вокруг мероприятия был немалый. Немного офигевая, я смотрел, как в первый день продаж билетов кассам центрального стадиона имени Ленина вытянулись смеями чуть ли не километровые очереди. И так группа на пике популярности, а тут еще вся Москва афишами обклеена. Кстати, цену проходки сделали довольно демократичной, по 15 рублей за штуку, без всяких там мест. Все-таки не в зале концерта под открытым небом. На травке перед сценой можно вместить тысяч пятьдесят фанатов, да еще и на трибуны билеты продавали. Интересно, сколько общая выручка составит. Цифры как-то даже не помещались в голове. Это ведь мне должны быть благодарны, что такую идею подкинул. Вон какая выручка в закрома нашей Родины. На нас потратят сущие копейки. Монтаж клипа до гонорар артистам аж под тридцать три рубля нарыло. Ничего, по три сотни своих каждому подкину, чтобы не дулись. Хотя пацанам и так по кайфу выступать на главном стадионе страны в предвкушении запуска их клипа по всему миру. Подарок, так сказать, всем людям доброй воли. Welcome to Moscow, friends, на Olympic Games! Для пущего эффекта задействовали пиротехнику. На краю сцены по всему периметру были установлены фейерверк-фонтаны, которые должны сработать на финальной песне «The show must go on», начиная с первого припева. Пиротехник божился, что он профессионал со стажем, и у него осечек еще не случалось, и в этот раз все будет в лучшем виде. Ну-ну, посмотрим, профессионал. глядя из ложи для почетных гостей на волнующееся людское море, испытал чувство законной гордости. Все-таки группа, как минимум наполовину, мое детище. И появись на их горизонте некто губернский. До сих пор лобали где-нибудь на танцульках в сельском клубе. А теперь у них зарубежные гастроли, альбомы разлетаются по всему миру, собирают в Москве полный стадион. Какую еще только звезду не словили! И, слава богу, что не словили, пока за все время только один раз мне Жора проблемку подкинул с дракой в ресторане, так что пришлось в итоге Цвигуна просить о помощи. «Красота!» — восторженно прокомментировал зрелище, стоявший рядом Метелкин. «Приятно посмотреть, чего мы сумели добиться». «Ага, вот без тебя уж мы точно в заднице сидели бы. Ну ладно, пусть порадуется, от меня не убудет». Тут же в ложе постепенно занимали места гости Сильчева, среди которых обнаружился директор Елисеевского, то бишь гастронома номер один, Юрий Соколов с супругой и дочерью. Пока еще не расстрелянный и даже не посаженный, хотя его история в кратком пересказе была изложена в моей рукописи. В то же время я упоминал, что из Соколова сделали козла отпущения. Расстрельную статью он никак не тянул, как и директор овощной базы Мхитар Амбарцумян. Раскланялись, пожали друг другу руки. Вот уж не думал, что таких солидных людей интересует современная рок-культура. Либо жена со странным именем Флорида упросила с дочкой на пару, что скорее всего. Также сюда подошли знаменитый хоккеист Валерий Харламов с супругой Ириной, совсем не похожий на тот образ, который в кино оживил актер с непонятной сексуальной ориентацией «Данила Козловский». Я помнил, что Харламов погибнет в автокатастрофе в 1981 году, но после того, как нынешняя реальность так сильно изменилась, я в этом уже не столь был уверен. Тут же появился и мой кумир, лучший голкипер всех времен и народов, Лев Яшин с супругой и двумя еще молоденькими дочерьми. Как хорошо, что я догадался взять на всякий случай фотоаппарат, мою верную практику. Лев Иванович без вопросов согласился сфотографироваться со мной на память. Пришло и какое-то городское начальство, с которым Сильчев принялся носиться, как с писанной торбой. Впрочем, Гришина среди них явно не было, его я уж сразу узнал бы. Кстати, поговаривали, что кресло под первым секретарем Московского горкома КПСС ощутимо раскачивается, что ему уже готовят смену в лице Николая Егорычева, некогда входившего в так называемую группу комсомольцев, неформальным лидером которой считался Шелепин. К тому же у Егорычева уже имелся опыт руководства городом, именно он был на этом посту предшественником Гришина. Естественно, пришел и Павлов, но один, видимо, как куратор, чувствуя себя официальным лицом. Едва не добило появления Кобзона с супругой Нинель. Тот обнялся с Соколовым, затем увидел меня и поздравил с грандиозным шоу. — Рано пока поздравляете, Иосиф Давыдович, — скромно потупился я. — Концерт еще не начался. — Ничего, Сергей Андреевич, уверен, все пройдет как надо. Но больше всего я удивился... Увидев Аллу Пугачеву с мужем Александром Стефановичем. Облобызались заслуженные на тот момент артисткой СССР, после чего она мне на ушко прошептала. «А я на вас в обиде, Сергей». «На меня? Аллочка, да из-за чего? Где нагрешил?» «Ну как же, инги чарской песни пишете, шлягер за шлягером, а меня ни разу не порадовали. «Донт спик» — это вообще высший класс». Вот бы мне что-то такое. Даже не знаю, что и ответить. Лучший ответ — ваша новая песня для меня. Вот так вот и выкручивайся, как хочешь. Подаришь Алке песню — обидятся Чарские. Не подаришь — Примадонна зуб на тебя точить начнет. Попал между молотом и наковальней. Ладно, утро вечера мудренее, что-нибудь придумаем. Ровно в девятнадцать ноль-ноль... Потемневшее небо над стадионом озарилось лучами прожекторов, которые сошлись на сцене, выхватив задник с пятью олимпийскими кольцами. Клавишник Али Казаров уже стоял за инструментом, наигрывая тревожно-нагнетающее вступление, под которое на сцене один за другим появлялись участники группы. Появление каждого сопровождалось овациями публики. Последним к микрофону вышел Жора Ордановский, и тут стадион буквально взорвался. У меня даже ком к горлу подкатил, настолько эпичным было зрелище. Шоу продолжалось полтора часа. И все это время я просто не мог оторвать от сцены взгляд. Там творилось нечто невероятное. Это было лучшее шоу, увиденное мною на концерте группы «Аврора». Даже венгерские концерты рядом не стояли. Зрители просто бесновались. Мне казалось, я даже отсюда видел слезы на щеках девчонок. На заключительной «The show must go on» я больше всего переживал за фейерверк, но пиротехник не подвел. Зрелище получилось, что надо. «Поздравляю! Это было феноменально!» — кинулся ко мне с рукопожатиями Стефанович. «Это было на уровне лучших мировых образцов!» «Спасибо, но благодарить нужно этих парней!» — скромно кивнул я в сторону сцены. «Я всего лишь художественный руководитель». А, -а, а, шутливо погрозил мне муж Пугачевой. — И прибедняйте, Сергей Андреевич. Все прекрасно знают, кто пишет песни этим ребятам и кто пробил им путь на международную сцену. Следом за Стефановичем принялись поздравлять остальные пип-гости. Насилу дождался, пока поток рук пожатий сяхнет, и тут же рванул вниз, в подтрибунное помещение, где после концерта приходили в себя музыканты. в том числе и Аванес, не приминувший в паре композиций выскочить на сцену со своим неизменным бубном. Вручил каждому по три сотни и тридцать три рубля, положенных по максимальной ставке, не обидев даже своего администратора, после чего велел собираться и мчаться на банкет в ресторан-гостиница «Россия», где я заранее забронировал небольшой вип-зал. Главное, что после банкета никого никуда не нужно было развозить, под датым музыкантам, а я прослежу, чтобы они не перебирали, нужно будет только подняться в свои номера. Сам я планировал чисто символически пригубить, пометуя, чем для меня заканчиваются пьяные посиделки. Павлов и Ядренцев тоже обещали подъехать и действительно заявились буквально через пять минут после нашего появления в ресторане. Люди нужные, такими знакомствами не разбрасываются. Домой я добрался в два часа ночи, только после того, как спровадил каждого музыканта в его номер. Наскоро принял душ и залез под бочок к сладко-сопящей жене, положив ладонь на ее все еще упругую грудь с выпирающим соском, закрыл глаза и тут же провалился в безмятежный сон. Клип был готов через пять дней. Я позволил себе лишь в воскресенье, на следующий день после грандиозного концерта, устроить день отдыха, проведя его с семьей, а затем снова включился в работу, направив все силы на создание видеоролика. Занимались мы этим с лучшим монтажером центрального телевидения, и клип получился по качеству ничуть не хуже, чем с Чарской на песню «Don't Speak», несмотря на то, что для обработки использовалась пленка с записи живого концерта. Спустя еще две недели концерт показали по первой программе ЦТ. Конечно, телекартина и живое зрелище – две несопоставимые вещи – Но сколько людей смогло прорваться в лужники? Семьдесят тысяч! А хотели бы там оказаться, думаю, раз в десять больше, как минимум. Так что вот вам подарок, иногородние поклонники группы «Аврора». А еще через несколько дней клип начал победное шествие по телеэкранам всего мира. Первыми его видели телезрители стран социалистического лагеря. Но и поклонники коллектива из дальнего зарубежья долго не мучились ожиданием. Главное, что на удивление легко удалось договориться с англичанами и американцами, где клип крутился в течение пары недель. Эх, жаль интернет пока еще в глубокой же. Сейчас закинули бы на YouTube и собирали миллионы лайков. Хотя и без него клип посмотрел практически весь мир. В один из вечеров конца мая в программе «Время» показали сюжет с Горьковского автозавода, где собрали концепт-кар представительского лимузина, в котором я не без радостного удивления узнал знакомые обводы силуэта 60-го Мерседеса. Разве что на капоте вместо фирменной звезды красовалась фигурка оленя и назывался он «Светогор». Хм, хорошо еще не Лениным обозвали. Посмотрите, насколько революционным выглядит дизайн автомобиля, вещал захлебывающийся от восхищения журналист. Ничего подобного ни в нашей стране, ни за рубежом еще не было. А технические характеристики и вовсе потрясают воображение. Конечно, не каждому будет по карману такое средство передвижения. Но на заводе нам рассказали, что такие автомобили прежде всего будут изготавливаться по заказам министерств и ведомств. Машину также планируется выпускать в экспортном варианте, но и в свободной продаже, как нам пообещали, она тоже появится. Пока это только опытный образец, практически ручной сборки, в то же время конвейерная линия для этого автомобиля в стадии создания. Руководство завода гарантирует, что уже в этом году первые «Святогоры» сойдут с конвейера. А вот и группа конструкторов, которые разработала этот автомобиль. Возглавил ее Николай Алексеевич Юшманов, который любезно согласился ответить на несколько наших вопросов. Ничего себе! Это что ж, меня в сторонку отставили? Типа я здесь вообще ни при чем? Ну, спасибо, Петр Миронович. Припомню я вам еще представиться случай. Сереж, а я что-то не поняла, вывела меня из раздумий Валентина. Это ж твоя машина, ее эскиз я видела у тебя, а почему твою фамилию даже не назвали? Ну вот что ей ответить? Нужно как-то выкручиваться. Милая, я сам бы просил, чтобы моя фамилия не звучала, а то меня и так слишком много везде, книги, песни, режиссура, скорчего доброго попаду в учебник новейшей истории». Такое объяснение Валентину удовлетворило, хотя она еще долго при случае напоминала, что мне могли бы хотя бы премии выписать за концепт автомобиля. Действительно, я не отказался бы. По любому делу премии пахло, а вручат ее, скорее всего, как раз группе конструкторов во главе с тем самым Юшмановым. Ну, допускай, порадуется. Глядишь, стимулом для них станет, начнут создавать реально конкурентоспособные автомобили. Что любопытно, вскоре, аккурат за месяц до старта Олимпиады, подобный репортаж вышел с Волжского автозавода. Там представили прообраз сразу двух легковых автомобилей – Toyota Corolla и Peugeot 308. Только назывались они «Лада», соответственно, под номерами моделей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2108 – «Да, как вспомнишь, что собой в реальности представляли семерки и восьмерки. Хотя восьмерка еще куда ни шло, но седьмая модель просто какой-то ужас. Хорошо еще, что Валя в момент, когда показывали сюжет, возилась на кухне, иначе снова начались бы ненужные вопросы. А вся страна жила ожиданием Олимпийских игр». В их предверии, как и в прежней реальности, столицу очистили от всяких асоциальных элементов иногородним закрыли въезд в Москву, и в магазинах не стало очередей. Появились в Москве заграничные товары. Те же Кока-Кола, Пепси и Фанта продавалась чуть ли не на каждом углу, хотя мне больше нравится вкус отечественной газировки из натуральных компонентов. Он был намного лучше, чем у выпускаемых в будущем напитков с применением всякой химии. Впрочем, во многом все это было рассчитано на иностранных туристов и членов спортивных делегаций, привыкших именно к такого рода газированным напиткам. И одноразовой посуде в том числе. Это были пластиковые стаканчики с яркими наклейками на боку. Появилось финское баночное пиво «Синебрюхов» и Ков. Впрочем, тут слабоалкогольным заграничным напитком конкуренцию составило наше пиво в жестяных банках «Золотое кольцо», кстати, весьма неплохого качества. Многие продукты, особенно сырные и мясные нарезки, стали продаваться в пластиковой упаковке. Впрочем, наши производители продуктов, уже успевшие встать на новые экономические рельсы, тоже не отставали, так что далеко не все резко заполнилось импортной продукцией. Всюду красовались олимпийский медвежонок, мгновенно ставший популярным и у советских граждан, и у зарубежных гостей. Все городские машины такси резко окрасились в желтый цвет. А машин на улицах Москвы стало как-то меньше, а мы на лето, как обычно, отправились в Переделкино. Зато иностранных туристов и спортсменов понаехало немерено. По центру столицы нельзя было пройти и 50 метров, чтобы не столкнуться с группкой англо-испана-португалов Франка и прочая говорящих людей. Почти у каждого на шее фотоаппарат, фотографируют все подряд, туристы, что с них взять. Открытие Олимпийских игр должно было состояться 19 июля на центральном стадионе имени Ленина. Пропустить такое событие было бы обидно, и я в наглую выцегнил у Павлова пять пригласительных на свою семью и Ленку с Хахалем. Тот поделился, скрипя сердцем, мол, последний отдаю, для генсека держал. Шутка. В общем, страна и в особенности Москва жили ожиданием открытия Олимпиады 80 Я тоже невольно оказался вовлечен в этот процесс. Меня обязали выступить с творческим вечером для кубинских спортсменов, которые якобы жаждали услышать рассказ о съемках первого сезона сериала «Заря новой жизни», о том, как рождался сценарий и как я запросто общался с Фиделем. Отдельно передали просьбу руководителя кубинской делегации исполнить на вечере песни «Куба рядом» и «Убили негра». «Придется гитару с собой тащить». Главное, чтобы кубинские боксеры во главе с уже двукратным на тот момент олимпийским чемпионом Теофила Стивенсоном не поколотили меня, если вдруг им что-то не понравится. А именно в песне убили негра, хотя вроде бы ее содержание давно уже разжевали, и как раз среди негров, особенно кубинских, она пользовалась огромной популярностью. Ну, как говорится, бог не выдаст, свинья не съест». Расскажем, споем, даже спляшем, если надо. Любой каприз, товарищи, за ваши деньги».